варианты терпеливо ждали, пока подъедет их контакт. Феда уже могла различить рев мотора ровера и скрип шин по грубой и неровной поверхности. Тонкая атмосфера придавала каждому звуку острый, ломкий оттенок. Когда ровер остановилась около 50 м, Феда подняла вверх руку ладонью вперёд. Машина замедлила движение и остановилась. Через пару секунд оттуда вылез корянец и медленно двинулся к ним, держа руки над головой. Он остановился метрах в 10 от них, в точности, как она ему велела, когда они обсуждали детали встречи. Лэдж и Анвия подняли штурмовые винтовки, нацелив их на новоприбывшего. "Кто?" спросила она, уточняя, кто именно скрывается за маской. "Вы что, хотите меня ограбить?" произнёс он вместо ответа, кивая в сторону нацеленных на него винтовок. Он держал руки высоко поднятыми. В отличие от Феды и её команды, на нём не было никакой брони. "Я не хочу сюрпризов", ответила она. "Только не с тобой". Существовало несколько типов преступлений, которые влекли за собой изгнание из флота: убийство, постоянные угрозы насилия, вандализм или саботаж против материнских кораблей или запасов пищи. Но преступление Голо попытка продать несколько кварианцев коллекционерам выглядела особенно гнусно. Преданность являлась краеугольным камнем кварианской культуры. Само существование странствующего флота зависело от сплоченности их общества. Попытка продать другого кварианца для получения личной выгоды была предательством всего того, с что верила Феда. Грехом, не знающим прощения. «Ты один?» – спросила она. Голу кивнул. «Запчасти в прицепе. Если хочешь, можешь посмотреть». Феда достала пистолет и, наведя его на голову, кивнула Лиджу, чтобы тот проверил багажник. Лидж медленно приблизился, все еще держа оружие на готове. Ровер был обычным грузовиком с небольшой двухместной кабиной и прицепом сзади. Прицеп оказался не более чем прямоугольным металлическим коробом с открывающейся вверх задней дверцей. Лидж нажал на панель на боковой стенке прицепа, но вместо того, чтобы открыть дверь, Панель резко пискнула и мигнула красным. «Заперто?» «Какой код?» – потребовала Феда, грозно поведя пистолетом в направлении голова. «Семь, два, шесть, девять», – ответил он, и Лидж набрал цифры. И в этот момент разразился гром.